Звездный странник просиял, ему подали реплику, и он знал простой ответ, услышав, который на мысе кот все начали смеяться, танцевать, распевать песни. — Я жертва цепи несчастных случайностей, как и все мы, — сказал он. На этот раз никто не смеялся, не танцевал и не пел. Но присутствующим явно пришлись по душе слова звездного странника. Головы высоко поднялись, глаза широко раскрылись, ноздри раздувались, но никто не кричал, потому что всем хотелось услышать, что скажут Румфорд и звездный странник до последнего словца. «Жертва цепи несчастных случайностей? Вот как!» сказал румфорд сверху из кроны дерева а какую из этих случайностей вы назвали бы самой значительной звездный странник наклонил голову на бок надо подумать сказал он я вас избавлю от труда сказал румфорд самое главное несчастье которое с вами стряслось то что вы родились на свет А не хотите ли, чтобы я вам сказал, как вас назвали, когда вы родились на свет?» Звездный странник замялся на мгновение, испугавшись, что испортит так прекрасно начавшуюся карьеру героя торжеств и празднеств каким-нибудь неверным словом. «Пожалуйста, скажите!» — отозвался он. «Вас...» «Назвали Малаки Констант!» — объявил Румфорд с вершины дерева. «Если толпа вообще может быть до какой-то степени хорошей, толпу, собравшуюся в Ньюпорте ради Уинстона Найлса Румфорда, можно назвать хорошей толпой. Они не превращались в неуправляемые, многоловое чудище, каждый сохранял свою личность, свою совесть, и Румфорд никогда не призывал их действовать заодно, и уж, конечно, не ждал от них ни дружных аплодисментов, ни издевательских криков, свистов. Когда до всех постепенно дошло, что звездный странник — тот самый презренный, возмутительный, ненавистный Малаки Констант, люди в толпе восприняли это каждый по-своему, спокойно, затаёмной грустью, и почти все ему сочувствовали. Ведь это на их совести, на совести, в общем-то, порядочных людей лежало то, что они повсюду символически вешали Константа, вешали его изображение и дома, и на работе. И хотя куколок малыки они вздёргивали не без удовольствия, почти никто не считал, что константы из плоти и крови заслуживает казни через повешение. Куколок вешали так же беззлобно, как обрезали лишние ветки с новогодней ёлки или прятали пасхальные яйца. Румфорд со своей древесной кафедры ни одним словом не пытался отнять у него их сочувствие. «С вами произошло несчастье совсем особого рода, мистер Констант, сочувственно, даже с симпатией», — сказал Румфорт. «Вы послужили живым символом заблудшего грешника для громадной религиозный сект Как символ вы для нас не так уж и интересны, мистер Констант», — продолжал он, — Но все же вы тронули наши сердца, хотя бы часть Мы сердечно сочувствуем вам, ведь все ваши вопиющие прегрешения — лишь извечные заблуждения, свойственные человеку. — Через несколько минут, мистер Констант, — говорил румфорд с своей вершины, — вы пройдете по мосткам и пандусам к той длинной золотой лестнице. А потом поднимитесь по этой лестнице, войдете в космический корабль и полетите на Титан, теплый и плодородный спутник Сатурна. Там вы будете жить в покое и безопасности, но все же как изгнанник с вашей родной земли.